Глава 13. Сражение затихло, как затихает ветер после бури. Вельды отступали. Неизвестно, кто отдал им такой приказ, но они повиновались ему все как один. Распаленные боем княжеские войны гнали их дальше в лес. И его конница поспешила присоединиться к травле. Лучники сыпали в спины стрелами, перебьют всех до единого. Но нужно оставить хотя бы несколько человек в живых чтобы было кого допросить. Драгомир окликнул Бажана, который уже шёл к нему, ошалело осматриваясь и глубоко дыша. «Бажан, нужно их догнать. Прикажи, чтобы взяли пленных». Тот огляделся в поисках хоть какого-нибудь коня, но перепуганные лошади разбежались. Теперь они топтались тут и там вдалеке, дозыркали да по сторонам, не приближались, но и совсем не убегали. Бажан свистнул, Назов, распугивая всех на своем пути, тут же примчался его мощный гнедой жеребец. Драгомир только успел шагнуть в сторону, а то это зверюга затопчет и не заметит. Воевода ухватил коня под узду и тяжеловато запрыгнул в седло. Жеребец присел на задние ноги и, извернувшись, попытался цапнуть хозяина за колено. Уж непонятно, за что осерчал. Бажан натянул поводья, уверенно пришпорил нравного коня, и тот, лишенный выбора, метнулся вперед. Драгомир, точно зная, что старик верно понял его и отдаст нужное распоряжение, разбушевавшимся воинам направился к шатру жреца, до которого так и не успел пока добраться. Суматоха вокруг него уже стихла, а тел Вельдов прибавилось. Чем ближе он подходил, тем сильнее хотелось повернуть назад, словно шатер был окутан темным ядовитым дымом, видимым только ему одному. Такая же тревога, желание отгородиться заливали грудь и голову. Плечо саднило, напоминая о том, что у него, возможно, осталось не так много времени. Драгомир сильнее запахнулся в плащ, прикрывая раненую руку. Еще стоит побороться с судьбой. Нужно найти жреца. Он сможет дать ответы на многие вопросы. Лишь бы кто-нибудь не успел расправиться с ним раньше. Охотников больно уж много, и нельзя сказать наверняка, все ли обиженные зороном войны смогут удержаться от убийства. Даже можно было предположить, кто способен это сделать в первую очередь. Драгомир пытался не смотреть по сторонам, хотя и так было понятно, что воинов погибло много. А сколько еще раненых, которые теперь так же, как и он сам, не знают, доживут ли до завтра. Каково им сейчас? Страшно? Или они чувствуют такое же странное безразличие, словно после обычного пореза ножом? Но как же все таки много погибших? Снега не было видно из-за тел людей и лошадей, покрывающих его почти ровным слоем. И если бы там были только вельды? Отроки, оставшиеся позади войска, которым было поручено выисковить тяжело раненых, метались по лагерю вдвоём, а то и втроем поднимали воинов с земли. Оттаскивали их в сторону. Другие суетились, перевязывая легкие раны на ходу. Мальчишки молодцы, не растерялись и четко выполняли порученную им задачу. Драгомир перешагивал через тела, стараясь не разбирать пока, кто из них его воин, а кто вельт. Навстречу ему шли вереги, и любой разумный человек, который сейчас попался бы им на пути, поспешил бы убраться по добру, по здорову. Но знать уже схлынуло с них боевое безумие или воля их предводителя была настолько сильна, что могла держать их в узде. Они не смотрели по сторонам, будто впереди их ждала единственно важная цель, которой непременно нужно достичь. Самые сильные придут в себя уже к утру, а пока всем стоило по-прежнему их сторониться. Хальфдан шел впереди своих ватажников, на его лице не отражалось ничего, кроме мрачного стремления скорее дойти туда, куда он уставился неподвижным взглядом. Верек словно еще не сбросил с себя остатки боевой горячки и мало что замечал кругом. Секира, крепко зажатая в его руке, даже слабо не поблескивала, покрытая слоем запёкшейся крови. Да и лицо воеводы было немногим чище. Он словно вышел из самого пекла, Где встретился с воином темных богов и выстоял. Зная, что может и не получить ответа, Драгомир все же решил его окликнуть: Эй, Хальфдан! Всех тварей перебили! Верек не сразу очнулся, но повернулся в сторону Драгомира и остановился. Мы не победили бы, но в какой-то миг они просто ушли обратно в свои болота. Ты цел? прохрипел он и, озираясь, потер запястьем лоб а затем отдал короткий приказ своим людям те пошли дальше оставив вожака вроде да повел плечами драгомир он по прежнему не хотел никому говорить о своем ранении, хоть оно доставляло ему все больше беспокойства то охватывал его озноб, то бросало в жар и по руке начали расползаться такие же темные прожилки, которые были вокруг ран млады, когда ее привезли полумертвую. Да только расскажи Верегу, он тут же заставит всех отроков заниматься только им. Да еще и отчитает за то, что не сообщил раньше. Другим же кметям помощь была сейчас куда важнее. Хальфдан серьезно кивнул. Хорошо. Прошел между расступившихся кметей и скрылся в шатре. Драгомир остановился, окинул взглядом сгрудившихся в стороне дружинников. Парни еще не успели отдышаться после последней схватки с вельдами, и теперь застыли в ожидании распоряжений. «Помогите отрокам с ранеными!» «Вы трое? За мной!» Драгомир откинул полог. Шатер сразу обхватил вязкой духотой, пропитанной запахом горящих факелов и каких-то снадобий. Через плотную ткань плохо проникал свет. Только западная сторона едва подсвечивалась заходящим за лес солнцем. Молодой худощавый мужчина лежал у противоположной входу стены, закутанный в шкуры. Будто бы спал. Но кто ж спит во время сражения? Воительница уже была здесь. Она стояла спиной, сжимая в руке длинный нож. Другая девушка медленно обходила ее сбоку. Незнакомка бросила короткий взгляд через плечо в сторону ввалившихся в шатер мужчин. Драгомир едва не спотнулся на ровном месте. Она один в один походила на Младу. Только волнистые волосы были распущены и слегка растрёпаны. Взгляд не сверкал сталью и безжалостностью, а наполняли его тревога и немного обескураженность. Она словно чуть старше Млады, но черты лица чуть мягче. все таки их не спутать. Хальфдан застыл рядом и внезапно вспомнил про секиру в руке, убрал ее на пояс а только потом медленно обернулся. «Ты тоже это видишь?» «Да. И я очень хочу узнать, что здесь происходит». Драгомир повысил голос, заставляя всех обратить взгляды к нему. Парни за спиной перешептывались, явно заинтригованные таким исходом. «Жрец без чувств. Но я тут ни при чем, ответила Млада, только едва повернув голову, глянула искоса. Драгомир первый раз видел воительницу такой растерянной. Ее самоуверенность и жесткость куда-то испарились. Она озадаченно переводила взгляд с одного лица на другое, словно сама не верила в то, что видит. Так и не дождавшись более толковых объяснений, Драгомир посмотрел на жреца, который все так же лежал неподвижно и, кажется, еле дышал. «Что же с ним случилось?» Рассеянный свет солнца сглаживал резкие складки на щеках волхва, четко очерчивал его фигуру, придавая ей даже толику загадочности. Вдруг рана на плече зашлась с словно кто-то сомкнул сильные пальцы прямо на ней. Драгомир едва удержался, чтобы не прикрыть ее рукой. «Уберите его отсюда!» Драгомир обернулся к дружинникам, указывая на Зорана. «Глаз него не спускайте!» Как очнется, сразу доложите мне. Кметики внули и двинулись к жрецу. Похожая на младу девушка кинулась им перерез. Выставила перед собой непонятно откуда взявшийся кинжал, черненный тем же зельем, что и некоторое оружие вельдов. Не смейте подходить! крикнула она, вставая между замершими в изумлении кметями и зороном. Дружинники переглянулись. Один из них легко перехватил девушку поперек талии и отобрал оружие из ее побелевших от напряжения пальцев. Двое других подошли к зорону, схватили подмышки и за ноги да потащили прочь. Посох скатился с постели, видимо, лежал рядом, и упал, стукнулся о ножку массивного кресла, что стояло тут же. Кмети не обратили на это внимания, перешагнули через него и вышли с жрецом на руках бросив последние изучающие взгляды на его защитницу. Из уст плененной девушки на головы парней одно за другим посыпались проклятия. Она брыкалась и пыталась спинаться, но держащий ее дружинник легко уворачивался от ударов. Похоже, это его забавляло. Пользуясь таким удачным случаем, он даже пару раз ухватил девушку за мягкие места. «С ней-то что делать?» Пыхтя от усердия в попытке удержать изворотливую девицу, Кметь поднял взгляд. «А, княже!» Ответить Драгомир не успел. Млада шагнула к дружиннику, вынимая из ножен меч. Хальфдан рванулся с места, но даже будучи берсерком, не смог ей помешать. Замер, почти ткнувшись носом выставленный перед ним Скрамосакс. Меч воительница приставила к щеке Кметя, «Оставь ее!» Ледяным тоном процедила она. Тот покосился на покрытый чужой кровью клинок, а затем в растерянности посмотрел на Драгомира. Но пленницу не отпустил. «Я сказала, убери руки, иначе, чтобы помочиться, тебе скоро придется просить чужой помощи». «Млада, ты рехнулась?» Драгомир подошел и рванул ее за плечо, на всякий случай держа другую руку на оголовье меча. «Кто знает, что еще в голову взбредет?» На плаху захотела. Сердце успело еще несколько раз тяжело и тревожно удариться, прежде чем Млада пошевелилась и опустила руки с оружием. Она обвела всех отрешенным взглядом и моргнула, будто очнулась. «Прости, княже!» Едва слышно прозвучали ее слова. Драгомир облегченно выдохнул. «Не заставляй меня звать сюда еще к мети чтобы они тебя усмирили!» В шатре на миг... Стало так тихо, что можно было услышать скрип снега под ногами хлопочущих над ранеными отроков. Незнакомка замерла в руках Кметя, то ли растеряв силы, то ли отчаявшись вырваться. Хальфдан мрачно сверлил взглядом спину Млады, скрестив руки на груди, но был совершенно спокоен. Воительница убрала клинки в ножны, не поднимая глаз от запорошенного снегом ковра под ногами. «Зря ты пришла сюда, Байчёта! Теперь все станет только хуже!» Бесстрастно произнесла незнакомка и повернулась к Метю. «Пусти! Сбегать не стану! Некуда мне бежать!» Парень вопросительно посмотрел на Драгомира, тот кивнул. Освободившись, девушка неспешно оправила платье и пригладила волосы. Выпрямилась так неестественно, будто оглоблю проглотила. Млада побелела и сильнее сжала рукоять меча. И только мгновение позже Драгомир осознал слова девушки. «Байчотта». Хотя, разве удивительно, что воительницу зовут вовсе не так, как она представилась? Драгомир давно подозревал, что у нее есть и свои тайны, особенно после того, как она расправилась с Арияш в канализации. Слишком легко и тихо. Но, может, в этом и нет ничего страшного? Подумаешь, имя. «Хальфдан, уведи ее», — распорядился Драгомир, махнув на защитницу жреца. «Приставь кого-нибудь следить за ней. Передай к метям, коли кто ее хоть пальцем тронет, лично руки батогом поотшибаю. А может, и еще кое-чего». Воеводы кивнул и хищно улыбнулся. «Ну что, пойдем, хексы?» «Четырнадцать. Верекс. Жрица». «Не заставляй применять силу!» Девушка на удивление смиренно пошла вперед. Проходя мимо Млады, даже не повернула головы в ее сторону. Зато воевода одарил воительницу взглядом, полным ехидства. Та снова положила было ладонь на рукоять меча, но Хальфдан произнес негромко «Только попробуй, второй раз тебе это с рук не сойдет». И забрав по пути из рук к мете отобранный у девушки кинжал, покинул шатер. Млада уперлась ему вслед тяжелым взглядом. За воеводой вышел и неудачливый дружинник. Воительница уже направилась было за ними, но Драгомир удержал ее за локоть. Она, старательно отворачиваясь, дернула один раз, другой, и смирилась с его волей. «Я тебя не отпускал. Жду объяснений». Млада покусала губу и опустила голову. «Это моя сестра, князь». Её голос прозвучал глухо и обреченно. Похоже, она не очень-то рада встрече. «Это трудно не заметить. Ты знала, что она здесь?» Драгомир начинал злиться. «Просто я не люблю, когда меня и моих людей используют в своих целях». Воительница глянула искоса, скривила губы в горькой усмешке. «Нет, я не знала. И мне казалось, что здесь каждый преследует какую-то свою цель». Иначе зачем полегло столько народу? Драгомир удержался от резких слов, готовых сорваться с языка. Все-таки она слишком много на себя берет. Не зря Хальфдан когда-то на нее взъелся. Пришла служить в дружину, но по-прежнему не желает никому подчиняться. И теперь смотрит так, с вызовом и угрозой. Хоть саму ее вяжи вместе с жрецом и сестрицей. Как ее зовут? Видана. Драгомир хмыкнул, наклонился к ее уху. «А тебя как?» Она напряглась, снова дернула руку из его пальцев, но Драгомир не позволил вырваться. «Меня зовут Млада». Она отчеканила каждое слово, будто старалась убедить в них прежде всего себя саму. «Правда?» «А я услышала от твоей сестры какое-то другое имя». Воительница вздохнула, помолчала, а затем подняла лицо. Ее взгляд хлестнул неизвестной, потаённой болью. Она разлилась и по телу Драгомира тоже, словно он своими глазами увидел чужие воспоминания о давно прошедших временах. Смутные, размытые, как тени в сумерках. Но в то же время острые, как клинок, который долго пылился на стене, забытый, но теперь снова заточенный. «Это не важно, княже. Я млада». Она мягко высвободилась и вышла. Драгомир осмотрелся в опустевшем шатре. Взгляд остановился на посохе жреца, почти закатившемся под кресло. Как небрежно тот валялся теперь здесь, словно какая-то ненужная вещь. Хотя наверняка это не просто палка для опоры при ходьбе. Уж больно замысловато выполнен. Два сучковатых тонких ствола дерева, похожего на вишню, переплелись между собой. Их опоясывали стальные прутья, которые на конце закручивались, обхватывая гладкий черный камень и образовывали навершие. По всей длине прутьев шла четкая насечка рун. Помедлив, Драгомир подошел к посуху, постоял немного, размышляя, наклонился и поднял его. Словно опустил руку в плавильню. По коже пронеслась волна невыносимо жаркого пламени. Он и хотел бы разжать пальцы, но их будто свело судорогой. В глазах потемнело, но в следующий момент невероятно яркий до да боли света ослепил. Хотелось прикрыть лицо, но тело не слушалось, словно стало чужим. В голове проносились обрывки прошлого, но не его, а сродни тому сну, в котором неизвестный мужчина сжег древнее копище, а замок обратился кровью, отравившей землю. Он несся над лесами, видел древние, охваченные пожарами, пустой кирият. Холодные подземелья его замка сочились влагой, а из камер слышались крики страшных мучений. Далекие шаги становились ближе, отдавались звоном в камнях. И эхо их гуляло под сырыми, покрытыми плесенью сводами. На стенах горели факелы и в глазах незнакомца, которые были так близко. Отражались дрожащие всполохи огня. В серых, таких же, как у самого Драгомира, глазах. Чьи-то холодные, как сталь пальцы, сомкнулись на горле, перекрывая воздух, и земля ушла из-под ног. Приглушенный шепот зазвучал в ушах, заставляя волосы на голове зашевелиться. «Смотри!» Он смотрел, ему некуда было деваться. Черный кишащий поток тек через обгоревшие обломки стволов сосен. Невероятно большое войско, которому не было конца. Оно, как стая саранчи, не оставляло после себя ничего. Леса намного много верст окрест выгорели, и землю покрывал толстый слой пепла, что колыхался под шагами воинов, ни одного из которых нельзя было разглядеть под замысловатыми доспехами. Войско медленно стекалось к воротам Кирията, а потом замерла в ожидании приказа, заполнив собой пространство, насколько хватало глаз. Черные воды Нейры почти не отражали солнечного света, превратившись в тягучий дёготь. Да и самого солнца не было. Небо затянуло пелена облаков и дыма. На стену у ворот вышел человек, которого он уже видел во сне. Его темно красный плащ плескался за спиной. Драгомир наконец увидел его лицо, и рванулся из сильных пальцев, не желая верить. Человеком на стене был он. Воздух ворвался в легкие, заставив закашляться. Судорожный вздох, еще один. Сталь холодила щеку, шершавая кора дерева колола ладонь, но Драгомир продолжал крепко сжимать посох, как великую драгоценность. Он выпрямился, поднялся с колен, приходя в себя. Обрывки видения растворились в памяти – как бред от прошедшей лихорадки. Еще мгновение, и ничего уже нельзя было вспомнить. Он провел ладонью по лбу, холодному, липкому, потрогал горло. Прислушался к своим ощущениям. Затем схватился за повреждённое в битве плечо, откинул плащ, рана затянулась, о ней напоминала только повязка и словно уже застарелый шрам. Как такое возможно? За спиной прошелестел полог шатра. Хальфдан вошел внутрь, с сомнением посмотрел на посох в руке Драгомира. «Ты собираешься выходить?» Его приказной тон пробежал внутри раздражающей волной. «Снова за свое. Там есть на что тебе взглянуть». «Да. идем. Зажав посох под мышкой, Драгомир натянул перчатки. Не стоило шутить с этой вещью, но она явно заслуживала внимания. Возможно, поможет в разгадке тайны появления вельдов на этих землях. Вслед за Хальфданом он вышел наружу. Последние очаги боя стихли. Оставшихся в живых вильдов, а их оказалось на удивление немного, связали и теперь охраняли, усадив прямо на снег неподалеку от шатра Волхва. «Я отдал распоряжение оставить жреца и ту девицу в соседнем шатре», пояснил Хальфдан. «Думаю, в шатре Зорана ты сам захочешь остановиться до утра». «До утра». До него осталось не так много времени, уже темнело. Подол небес еще тлел полосой холодного багрового заката, но сумерки расползлись вокруг, делая тени глубже, а остатки лагеря призрачнее и мрачнее. В воздухе пахло гарью и кровью, лошадей тех, что уцелели и не разбежались, сгоняли ближе. Из потемневшего, словно нарисованного чернилами леса, возвращались воины, которые отправились догонять отступивших вельдов. Во главе их ехал Бажан на взмыленном жеребце. Тот от усталости растерял всю норовистость. Похоже, вели еще пленников. Отроки уже почти валились с ног, но продолжали слоняться кругом, выискивая раненых, которые не могли встать сами. Но, видно, таких уже не осталось. Чуть поодаль развернули что-то вроде палатки для пострадавших в бою воинов. Их оказалось много но стонов мучения не было слышно. Мужчины терпели, молча преодолевая боль. А может, считали, что обречены и жаловаться уже нет смысла? Никто не знал, был ли отравлен тот клинок, которым его ранили. Неизвестность еще хуже. Нет, это нельзя так оставлять и ждать, когда его люди умрут от колдовского яда. Нужно выяснить, как их можно излечить. Не может быть такого, что им никак нельзя помочь. Ведь у некоторых совсем не раны. По приказу Драгомира жреца вывернут наизнанку, если потребуется, но он расскажет, как спасти раненых воинов. Когда очнётся? А вдруг нет? Что ты хотел мне показать? После долгого умолчания обратился Драгомир к решительно идущему впереди Хальфдану. «Давай поживее. Сам увидишь». Скоро они дошли до границы лагеря, обозначенной низким затемненным частоколом и размолотым сотнями ног валом. Верек вышел за нее, прошел немного вдоль и остановился. Драгомир замер рядом, но взгляд его невольно помчался дальше. На границе становища один за другим в землю были вбиты высокие колья, а к ним привязаны люди. Они не шевелились, понуро опустив головы или запрокинув их назад. Мертвецы, обледенелые и почерневшие. Воздух вокруг был пронизан едва ощутимым запахом гниения. Ветер тут же уносил его в сторону леса. Драгомир подошел к ближайшему телу, а потом медленно двинулся вдоль скорбного ряда, вглядываясь в каждое лицо. В отсветах костров блестели доспехи, что он распорядился отправить для восточных сотен. Он не знал этих мужчин, они служили вдалеке от Кирията, но те были словно родные. Лишь небольшая их часть оставлена здесь для устрашения незваных гостей. Ноги были разодраны, словно огромными когтистыми лапами от груди до живота. У некоторых не хватало конечностей. Теперь Драгомир осознал, что увидел Хальфдан тогда в лесу и почему глаза бесстрашного воеводы были наполнены ужасом. Добрано нашли, Драгомир обернулся к подошедшему со спины берегу. Еще нет. Но привязанные тела есть и в лагере тоже. Они расположены не просто так, Драгомир, ровными рядами. Исходятся к шатру жреца. Провалиться мне на этом месте, если я понимаю, что это значит. По спине продороло холодом. Показалось, рукоять посоха превратилась в лед, и это ощущалось даже сквозь перчатку. Они просто хотели нас запугать. Что-то не похоже на обычное запугивание, с сомнением отозвался Хальфдан, озираясь. «И ты заметил, что Вельда в лагере было хорошо, если половину меньше того, на что мы рассчитывали?» «Заметил», бросил Драгомир. «Хотя он не заметил». «В боевом пылу Он не видел ничего, кроме тех вельдов, которые постоянно окружали его. Живые, мертвые, умирающие. Но теперь, судя по тому, как скоро закончился бой и сколько вельдов осталось живых, можно было понять, что их в лагере на момент схватки было едва ли не две тысячи. «Похоже, это не то, что мы искали, Хальфдан». «Ясен пень», — хмыкнул воевода. «Боюсь, основная часть их войска где-то в другом месте». Вот только что тогда здесь делает их жрец? Это я и хочу выяснить. Драгомир взглянул на посох. Думаю, их лагерь всего лишь леденец, которым нас поманили, как ребенка. Мы потеряли столько времени и людей. Хальфдан поджал губы, размышляя. Считаешь, все же пошли на Кирият? Вряд ли. Драгомир покачал головой, наблюдая, как к ним приближается Бажан. Воевода подошел, прислушался к последним произнесенным словам. Но, похоже, сути разговора уловить не успел. Мы привели пленных, как ты и приказывал. Бажан дернул укрепление доспеха, явно желая поскорее от него избавиться. Нет надобности, у нас есть их жрец. Оставьте нескольких. Тех, что хоть на воинов походят, а не на крестьян. Вдруг Зорн не очнется. И допросить. Старик замер, сдвинул брови, пытаясь понять, к чему Драгомир клонит. А с остальными что делать? Драгомир еще раз окинул взглядом раскинувшиеся вширь и вдаль лагерь, окутанный прозрачным дымом. И вспомнил пленных вельдов, которые переминались с ноги на ногу под зорким присмотром к мети. Они не выглядели напуганными или разочарованными, и даже усталость не отражалась на их лицах. Да им волю, бросятся в бой или снова сбегут. Они, словно одержимые, зыркали по сторонам и не могли найти себе покоя. Оставлять их в живых опасно, да и лишняя морока не нужна. Драгомир снова покрутил в руке посох Зорана, удостовериваясь, что он не исчез. Бросил, едва повернув голову в сторону Бажана. Остальных казнить. Сейчас. А оставшихся после допроса. Тяжелый дух Пролитый в бою крови перемешался с запахом Гарри и сырости. Плотную массу воздуха, заполнившую, кажется, всю поляну до границ леса, не шевелил даже легкий ветерок. Словно все вокруг замерло в странном оцепенении. Драгомир опустился на глубоко просевшее в снег бревно у остывающего кострища и некоторое время сидел, сжимая и разжимая пальцы на посохе. Ещё недавно его с такой силой обревали ярость и жажда крови вельдов, что трудно было дышать. А сейчас холодным потоком в душе разливалась безразличие и невыносимая тяготящая усталость. Краем глаза он видел, как к мете тащат откуда-то увесистый чурбак. И где только его отыскали? Похоже, на нем когда-то рубили туши оленей или уведенных из деревень коров. Вот теперь с этого чурбака... Полетят головы вельдов. Давно пора. Они заслужили. За все те зверства, которые творили многие луны. На землях, не принадлежащих им. За все слезы, что пролили и еще прольют жены над погибшими мужьями или матери над сыновьями или дочерьми. За весь тот ужас и страх, который они постоянно сеяли в душах людей. За всю боль, что сейчас испытывают раненые кмети. Неподалеку, у южной границы лагеря, отроки хлопотали вокруг пострадавших воинов, поили их прихваченными с собой снадобьями лерха. Мужчины пили их с безразличным видом, будто знали, что они им не помогут. Как ни пытались воеводы и сотники придержать слухи о том, что ранение оружием вельдов может оказаться смертельным, но те все равно расползлись по детинцу. Однако даже это не остановило воинов. Они все до единого пошли за Драгомиром, хоть и могли отказаться. Даже взбунтоваться, если нужно. Но в Детинце перед походом не слышалось даже тихого ропота. А теперь к Мете под руководством Бажана с Вышатой и чудом уцелевших Тысяцких собирали трупы. Отвязывали от кольев, вбитых в землю по всему лагерю, тела воинов восточных сотен, которые были оставлены там словно в насмешку. Недавно отыскался и Добран. Драгомир только мельком оглядел его тело, и пусть бой уже закончился, разозлился еще сильнее. Все-таки он слишком давно знал Тысяцкого. Все тела до утра нужно было сжечь. Подавленное настроение к Метии не улучшит то, если до рассвета они сами собой исчезнут. Хоть это еще удалось сохранить в тайне, только и других тайн у Вельдов предостаточно. Здесь, в их лагере, Влажным воздухом перед грозой ощущалась дурманящая сила колдовства, будто небо и земля вот-вот не выдержат напряжения и в следующий миг соединятся ослепительной ломаной нитью молнии. Драгомир давно уже готов был поверить во все, что угодно и принять любую новую угрозу. Но не стоит пугать людей больше, чем они уже напуганы. Казалось, победа должна была принести радость и облегчение но навалилась на плечи нехорошим предчувствием. Словно еще немного и захлопнется с глухим клацанием на ноге зверя капкан. Скорее бы убраться из этого напоенного смертью и страданиями места. Жаль, только не удалось прежде допросить Зорана. В себя он так и не пришел. А Видана не смогла ничего толком разъяснить. Сказала лишь, что рухнул, как подрубленный, когда колдовал. Призывал тех лягух. Придётся теперь вести его в Кирият. Неужели долгий путь подходит к концу? И дальше будет спокойная жизнь, разбавленная лишь редкими поездками в соседние земли? Нет, в это не верилось. И в то, что Зоран выложит ответы на все вопросы, тоже. Драгомир оторвал взгляд от посоха в руке и посмотрел перед собой. Едва волоча ноги, мимо шел медведь. Еще не доводилось видеть его таким уставшим. Кметь всегда был полон сил, а тут выглядел так, будто весь день, а то и ночь накануне, проработал в копьях холодного гребня. Он беспокойно шарил взглядом по лагерю, словно искал кого-то. Даже понятно кого, только Млада после разговора скрылась в одной из уцелевших палаток и уже долго не казала оттуда носа. Драгомир встал и окликнул к метя. «Медведь, постой!» Тот остановился и обернулся. «Рад видеть тебя в здравии, княже!» Слабая улыбка скользнула по его лицу. Драгомир лишь кивнул в ответ. «Проследи за казнью Вельдов. Воеводам сейчас не до того. И кем тоже. До отбытия в лагерь дружины нужно подсчитать потери и решить, как быть дальше». Медведь глянул на выщербленный чурбак и дернул плечом. «Как скажешь, княже!» «Только чего тут следить-то? Не спорь!» Медведь вздохнул, но больше и слова не сказал. Видно, не хочет снова без меча ходить или получить новую порцию плетей. В лагере кипела работа. Тела вельдов сваливали в куче, чтобы сжечь. Тела же погибших кметей укладывали на какое-то подобие крад, наспех собранных и найденных в лагере и вокруг него бревен и веток. До утра будут пылать костры, упокаивая воинов. Нельзя было отказать им в последней дании уважения. Когда окончательно стемнело, зажглись первые крады и ближе к границе лагеря, обложенные хворостом сваленные в кучу тела вельдов. Лес вокруг пребывал в таком же безмолвии, что и днем. Только теперь его неподвижность и тишина – плящущих по зеленой стене огненных отцветах напоминали молчаливость приготовленного к сожжению мертвеца. Бутон тоже пал в недавнем бою. Воздух наполнился тошнотворным запахом горящей плоти. Слишком часто в последнее время приходилось чувствовать его. Охваченные скорбным оцепенением выжившие воины подходили ближе к погребальным кострам и стояли молча, глядя себе под ноги или в сторону словно каждый из них вспоминал всех тех людей, которых им когда-то приходилось отправить в мир Нави. Из почти четырех тысяч прибывших на бой с вельдами мужчин выжили меньше трех тысяч. Но горечь от гибели многих сильных воинов не давала порадоваться столь небольшим потерям, когда едва ли не все еще вчера готовились к смерти. Драгомир встал неподалеку от Хальфдана. В погребальном огне горели его войны. Однажды, преодолевшие сотни верст на юг, чтобы служить своему несостоявшемуся ярлу. Ради чего они погибли? Княжество не смогло стать им настоящим домом, хоть они и прожили здесь много лет. Но они сражались столь же доблестно, как и остальные. Из двух сотен верегов пали почти семь дюжин. Среди них был и Вагни. Поговаривали, его убил сам Хальфдан. А уж за что, неизвестно. Пес их разберет, этих берсерков. Ладно, хоть на остальных воинов не кидались. В этот раз обошлось. А ведь Драгомир сам слышал, как Верек обещал матери Вагне позаботиться о нем. Вот и позаботился. И по своему обыкновению Хальфдан ничего не собирался обсуждать с Драгомиром. Будет молча давиться виной, как уже было с Архоной и Сигнаром. Может, ему так проще? Легкие, почти неразличимые сквозь треск горящих бревен шаги послышались неподалеку. Млада, кутаясь в плащ, остановилась поблизости и сверкнула взглядом в их схаль данном сторону. Воевода едва повернулся к ней и произнес: «Подойди». Драгомир недоумённо взглянул на друга, но не стал вмешиваться. Показалось, Млада либо не услышала воеводу, либо просто притворилась, что не слышит. Но затем вздохнула и приблизилась еще. Под глазами девушки залегали глубокие тени. Словно она не спала уже несколько ночей кряду ряду. Её уверенность в себе как будто померкла, а на лице читалось сомнение. Похоже, встреча с сестрой не пошла ей на пользу. В зеленых глазах плясало отражение костра, и они, кажется, были чуть влажными. Наверное, от дыма. Не считай, что самое время хоть что-то рассказать о себе. Млада. — проговорил Хальфдан, оглядев ее с головы до ног. «Ни я, ни Драгомир больше не можем тебе доверять. Что ты еще утаила о себе, кроме имени?» Млада поджала губы, черты ее лица ожесточились, и Драгомир снова увидел всю ту же воительницу, которая всегда поступала по-своему и не допускала, чтобы кто-то лез в ее жизнь. «Кем бы он ни был, мое прошлое не касается никого из вас. Она втянула голову в воротник плаща. И потому не имеет значения. От того, что вы узнали данное мне при рождении имя, ничего не изменится. Мои родные не оживут. И предательство Виданы не перестанет быть предательством. Ее слова были переполнены горечью. Той же горечью потери, которую чувствовал сейчас Драгомир и многие другие мужчины здесь. Только ее потеря, похоже, была далека. Присыпана пеплом прошедших лет. Но от этого не становилось менее глубокой. Показалось, он наконец понял, что скрылось за всеми ее поступками, но эта нить ускользнула, оставив в голове только тень догадки. Млада зябка повела плечами, Хальфдан стиснул кулак, отвернувшись, будто силился удержаться от чего-то. Не столь уж он насмешлив и непрошибаем, как кажется. И как бы он ни отпирался, Воительница все же волновала его. И тот поцелуй вовсе не был показухой, как о том говорили. Уж кому как ни драгомиру это понимать? Помолчав, Верег снова посмотрел на девушку. Что ты будешь делать теперь? Уйдешь? Ведь тебя в дружине ничего не держит. Признайся. Млада опустила голову, набрала в грудь воздуха, будто собираясь с духом. Да, я уйду, но заберу с собой сестру. Ее не отпустят. До тех пор, пока Зоран будет жив, точно. Возможно, ее казнят вместе с ним. Хальфдан старался придать своему голосу как можно больше безразличия, но Драгомир слышал, как тот изменился, потерял уверенность и обычную твердость. И, возможно, с гибелью Вельдов ничего не закончилось. «Ты хоть понимаешь, что мне все равно, а?» — выпалила Млада. «Я исполнила свой долг, пусть и через много лет». Я отомстила за свой род. Я узнала, что моя сестра жива. Теперь просто дайте увидеть, как казнят Зорана, и больше мне ничего не нужно. Мне плевать на то, что дальше будет с княжеством, кириятом и тем более с тобой». Она осеклась, но потом повторила громче. «Плевать!» Развернулась и ушла, проталкиваясь меж кметей, которые, привлеченные ее возгласом, растерянно смотрели на Хальфдана. Тот на несколько мгновений неподвижно уставился в пламя, как будто окаменел. Но тут же очнулся и рявкнул на парней. «Чего глазеете?» Дружинники спешно отвернулись, а Верек снова замер в размышлении. Неужто так сильно ударили его слова Млады? Но не ко времени ковыряться в его думах. Слишком многое еще предстояло сделать. Не до душевных терзаний нынче. Хальфдан вздрогнул от осторожного прикосновения к его плечу. «Эй, ты в порядке?» — только и спросил Драгомир. Этого пока было достаточно. Верек кивнул и ободряюще улыбнулся. «Да, я в порядке. Просто устал, как собака». Драгомир недоверчиво прищурился, но больше не стал ничего говорить. Медленно развернулся и ушел, оставив друга наедине с собой. До самого утра его одолевали смутные сновидения. Это не были кошмары, но они заставляли чувствовать тревогу и терзать нехорошими предчувствиями. Несколько раз ему виделась млада, и ее образ был окутан до странности теплым светом, таким, что хотелось протянуть руку и коснуться этого пленительного сияния. Как будто воспоминание о ней осталось единственным светлым пятном в памяти. Как будто он знал ее настолько хорошо, что она стала родной. И лишь в ней было спасение. А за спиной воительницы расползалась сплошная темнота и становилась жутко от мысли, что один неверный шаг и больше ничего не будет. И никого. И Кириад рассыплется в прах. Войско, что убило восточные сотни, не оставит от княжества камня на камне. И все, кого он знает, сгорят, развеются пеплом над холодными водами Нейры. Может, и Нейры тоже не будет. Останутся только пустота да выженная земля». Чей-то голос выдернул Драгомира из крепкого плена тяжелых сновидений. Сначала он едва слышно ввинчивался в сменяющие друг друга образы посторонним шумом, но становился все отчетливее и громче. «Какого тебе от меня надо?» — простонал Драгомир, когда понял, что его будет ко. «Будь добр, провались в пекло!» Княже, шепотом произнес мальчишка, и вдруг ряд потряс его за плечо. Мы не знаем, что делать. Там раненые войны. Они умирают один за другим.